Глава тринадцатая Василий Борисович в Манефиной обители Как сыр в масле катался! Умильный, голосистый пивун Всем по нраву пришелся, Всем угодить успел. С матерью Манефа и соборными старицами Чуть не каждый день по несколько часов Беседовал он от Писания, или рассказывал про Белую Креницу, куда ездил в лучшую пору ее при первом митрополите Амвросии. С матерью Аркадией водил длинные разговоры про уставную службу на Рогожском кладбище и рассказывал ей, как справляется чин архиерейского служения митрополитам Мать Назарета утешала разговорами о племяннице ее, домнушке, и о порядках, какие заведены в Антоновской палате, где она при старухах в читалках живет. Стаифа беседовал о хозяйственных распорядках. Оказалось, что Василий Борисович и по хозяйству был сведущ. Мать-казначей она, говорится, не могла с таким хорошим гостем. А больше всего дружил он с матушкой Веренеей. Выучил ее, как свежие кочни капусты, сберегать на зиму, как рябину в меду варить, как огурцы солить, чтоб вплоть до весны оставались зелеными. Раз до того заговорился с ней гораздо на все Василий Борисович, что даже стал поучать матушку Келаря, как ветчину коптить. Мать Веренея плюнула на такие слова, обозвала московского посланника Болтуса, и шибко на него прикрикнула. «Сдурился, что ли, батька? Разве в обители жрут скоромятину?» Это не помешало, однако, добрым отношениям Василия Борисовича к добродушной Веренея. Возлюбила она его как сына. Не нарадуется бывало — как завернет он к ней в келарню о разных разностях побеседовать. Про поминать нечего. Души не чаяли они Василия Борисовича, все до единой, от речей от песен его были без ума. И одна перед другой старались угодить чем только могли залетному соловью. Сам Василий Борисович из девиц Больше с певчими водился. Они и в разговорах поумнее других были, и собой пригожие. И руки у них были не мозолистые, не закорузлые, как у рабочих белиц. А нежные, пышные, мягкие. Это с первых же дней скидского житья-бытья спознал Василий Борисович. А пуще всего заглядывался он на смуглую, румяную, чернобровую Устинью Московку. Еще в Москве видал он ее у знакомых, где Устинья два лета жила в канонницах, негасимую свечу стояла. Там еще, где-то на Солодовке, с Устиньей он шаш не завел, да не успел до конца добиться. Дочитала она свечу, И уехала в леса за Волгу. По просьбе матушки Манефы начал Василий Борисович оба клироса демественному пению обучать. Пропел с ними стихеры и возвахи на все господские праздники. Принялся за догматики. Вдруг занятия его с девицами порастроились. В Осиповку на похороны надо было им ехать. Пока местья они были там, Василий Борисович успел побывать в Улангере и уговорить некоторых из тамошних старец на прием Владимирского архиепископа. Успел Василий Борисович и попеть с улангерскими певицами. Облюбовал и там одну девицу в Юдифиной обители. Нежную, беленькую, маленькую, ростом, домнушку. Но и с ней, как с Устиньей в Москве, дело не успел до конца довести. Гостеприимная Манефина обитель больше всех полюбилась московскому посланнику. Думал недельку пожить в ней. Да, заглядевшись на Устинью, решился оставаться, пока из обители вон его не вытурят. В тот самый вечер, как Манефа сидела у Марии Гавриловны, и вела речи о падении грозящим скитам керженским-чернораменским, Василий Борисович, помазав волосы своя елеем, то есть, попросту говоря, деревянным маслом, надев легонькой демикатоновый кафтанчик и расчесав реденькую бородку, петушком прилетел в келарню добродушной веренеи. Завязался у них поучительный разговор о черепокожных, про которых во всех уставах поминается, что не токмо мирским, но и старцам и старицам разрешено их ядение по субботам и неделям Святой Великой четыредесятницы Мать Веринея утверждала, что это об орехах говорится. Василий Борисович того мнения держался, что черепокожные — «Морские плоды» и сослался на одну древле письменную книгу, где в самом деле такое объяснение нашлось. «Так вот оно что!» С удивлением, покачивая головой, говорила мать Веренея, увидев почитаемой за святую книге такие неудобь понимаемые речи. «Так вот оно что!» морские плоды что же ты за морские плоды такие Научи ты меня старуху уму разуму ты ведь плавал поди по морям то, когда в метрополию ездил она ведь сказывают за морем не за морем матушка, а по поблизости черного моря того самого что в прологах евксинским понтом нарицается. молвил Василий Борисович. Помню, голубчик, помню, сказала Веринея. А видел ли ты его, Касатик? Кого, матушка? А этот? пон тот, сказала Веринея. Ведь это стало быть тот, про который на Троицкой утренней поют. В Понте покрыв фараона, Так в Дониконовских книгах Ныне поется понтом покрыв. «То другой, матушка!» Ответил Василий Борисович. «Много ведь их понтов-то у Господа!» Прибавил он. «Эх, примудрость Божия!» С умилением сказала Веринеея, Складывая на груди руки. «Чего То чего на свете нет. «Так что же, видел ты его, голубчик?» «Понт вот этот!» «Довелось видеть, матушка, довелось!» «Как в Одессе проездом был», — Молвил Василий Борисович. «Что ж, родной, этот понт моря. Поди пространное и глубокое!» С любопытством продолжала расспросы своей мать Веренея. Пространная, матушка, пространная. Краев не видать, подтвердил Василий Борисыч. И глубокая спросила Веринея. Глубокая, матушка. Дна не достать, ответил Василий Борисович. Как Волга значит? Со вздохом молвила Веринея и облокотившись на стол, положила щеку на руку. «Ха -ха -ха, какая тут Волга? Усмехнулся Василий Борисович. Говорят тебе дна не достать. При мудрости Господней исполнена земля. — набожно молвила Веренея. — Так вот оно, море-то какое! Пространное и глубокое. — В нем же гадов несть числа! — глубоко вздохнув, добавила она — Словами псалтыря. — Есть, матушка, и гады есть, — подтвердил Василий Борисович. — Какие же это плоды-то морские, Сирич, черепокожные? — Ты мне, родной, расскажи. — Научи их ради. Видал ты их, касатик. — Отведывал, Какие на вкус-то. Чудное право дело. «Морскими плодами, матушка. Раковины зовутся. Пауки морские, дараки. начал было Василий Борисович. «Полный тебе, окаянному!» — закричала Веринея, подняв кверху попавшуюся под руку скалку. «Дуру, что ли, неповитую нашел смеяться-то, а? Смотри ты у меня, лоботрясая этакой. я тебя благословлю по башке-то!» Досада взяла Василия Борисовича. «Ну, матушка, с тобой говорить, что солнышко в мешок ловить!» Сказал он. «Как же ты этого понять не можешь?» «Статочное ли дело, чтобы святые отцы такую погонь вкушали?» Громче прежнего закричала Веренея. «И раков-то есть не подобает, потому что рак — водяной сверчок, а ты и пауков приплел!» Эх, Васенька, Васенька, умный ты человек. Ай, ну пору таких забабонов нагнешь, что и слушать-то тебя грех. Василий Борисович плюнул даже с досады. Да забывшись, плюнул-то на грех, не в ту сторону. Взъялась на него веренея. Что плюешься? Что? Окаянный ты этакай! Закричала она на всю келарню Изо всей силы, стуча по столу скалкой. «Куда плюнул-то? В кого попал? Креста, что ли, на тебе нет? Коля вздумал плеваться, на левую сторону плюй, На врага, на дьявола, а ты, гляди-ка, что На ангела Господня наплевал! Аль, не знаешь...» что ко всякому человеку ангел от Бога приставлен, а от сатаны бес. Ангел на правом плече сидит, а бес — на левом. Так ты и плюнь налево, а направо плюнешь, в ангела угодишь. Эх ты, неразумный! А еще книги все знаешь. К митрополиту за миром ездил, эх ты! Так что ж, по-вашему, матушка, означают эти... «Черепокожные, сирич, морские плоды», — спросил Василий Борисович, стараясь замять разговор о плевке, учененном не по правилам. «Известно. Орехи», — сухо ответила Веринея. «Как же орехи-то на воде выросли?» — спросил Василий Борисович. «Божиим повелением», — сказала Веринея. «Ну, матушка, с тобой говорить, что воду решетом носить?» Молвил с досадой Василий Борисович. «Что в книге-то писано? Морские плоды. Так ли?» «С толку ты меня сбиваешь, вот что! И говорить с тобой не хочу!» Перебила его мать Веренея и, плюнув на левую сторону, где бес сидит, побрела в боковушу. Между тем, как в келарне шел спор о черепокожных и о плевках, она наполнилась певицами, проведавшими, что учитель их сидит уверенее. Троицын день наступал. Хотелось Василию Борисовичу утешить гостеприимную манефу добрым, осмогласным пением, изрядным демеством за всеношной и за вечерней. «Папа, нет!» на листу лежать не станут. За Великой вечерней в Троицын день три молитвы, читаемые священником, старообрядцы слушают не стоя на коленях, как это делается в православных церквах, а люжениц, причем подкладывают под лицо цветы или березовые ветки. Это называется «лежать на листу». «Зато в часовне такое будет пение!» Какой может статься и на Иргизе, не часто слыхивали. За это Василий Борисович брался, а он дело своего мастер, в грязь лицом себя не ударит. Уже по нескольку раз пропел он с ученицами и возвахи, и догматик праздника, и весь канон, и великий прокимен вечерний, кто бог великий. Все как по маслу шло. И московский посол наперед радовался успеху, что должен был увенчать труды его. А баловницам-певицам меж тем прискучило петь одно божество. И, не слушая учителя, завели они Троицкую псальму. Василий Борисович поневоле пристал к ним. И вскоре звонкий голос его покрыл всю певчую стаю. С увлечением пел он. Не спуская глаз с разгоревшихся щек Миловидной устиньей московки. Источник духовный, днесь радости полный, Страны всего света, слышьте, С апостолы приимите, Расу, росу благодати, расу благодати. Облак разделяши, языки рождаши, Рыбарям огненная, евреям ужасная И всем врагам страшная, И всем-всем врагам страшная. Фленушка все время одоль сидела. Угрюмо взглядывала она на Василия Борисовича, И казалась совершенно безучастную к пению. Не то унынье, не то забота туманили лицо ее. Нельзя было узнать теперь, всегда игривую, всегда живую, баловницу манефы. Совесть ли докучала ей? Над Настиной ли смертью она призадумалась? Над советом ли матушки? на детиночество и прибрать к рукам всю обитель. Томила ли ее досада, что вот и троица на дворе, А казанского гостя Петра Степановича Самоквасова Все нет как нет. Не разгадаешь. И Марьюшка, и Василий Борисович Не раз обращались к ней с шуточками. Но Фленушка будто не слыхала речей их. Пасмурными взорами... Оглядывала она из-под лобья певших белиц. Вдруг ни с того ни с сего вскочила она с места. Живым огнем сверкнули глаза ее, и, подскочив к Василию Борисовичу, изо всей силы хлопнула его по плечу. — Тошнюхонько! Мирскую бы! Веселую, громкую! — вскрикнула она. — Ох! «Искушение!» — молвил Василий Борисович, вздрогнув от полновесного удара. «Новенькую какую-нибудь!» — продолжала Фленушка, не снимая руки с плеча Василия Борисовича. «Тоску нагнали вы своим мычанием! Слушать даже противно!» «Да ну же, Василий Борисович, запивай развеселую!» «Ох, искушение!» С глубоким вздохом, перебегая глазами по белицам, Сказал Василий Борисович. «Да начинай же, говорят тебе!» Топнув ногой, с досадой закричала на него Фленушка. «Скорей!» Откашлялся Василий Борисович И серебристым голосом Завел тихонько скидскую песенку. «Не сама-то я, младешенька, Во старочки пошла, где теперь всю невозможность я в веселости нашла!» Всем телом вздрогнула Флёнушка, бледность облила лицо ее. «Не надо!» — вскричала. «Что за песню вздумал петь? Ровно на смех! Другую! веселенькую. — Да начинай же, Василий Борисович! — Какую же, Флена Васильевна! — разводя руками, молвил Василий Борисович. — Право, не вздумаю вдруг. — Разве про тирана? На Иргизе в Покровском девицы бывало певали ее. И завел протяжную песню. — Ты погибель мою строя! Тем доволен ли тиран, Что, лишив меня покоя, Совершил свой злой обман? При звуках этой песни Добродушная веренея, Забыв досаду на Василия Борисыча, Выглянула из боковуши И, остановясь в дверях, Пригорюнилась. — Ой! Что ж это за тиран такой? Умильно и с горьким вздохом Спросила она у Василия Борисыча Не заметившего ее выхода Враг, матушка, дьявол Ответил ей Василий Борисович. Кто ж как не он, погибель-то наш устроит Он, родимый ты мой Василий Борисович. — Точно, что он! — простодушно отвечала Веренея. — У него окаянного только и дело, чтоб людей на погибель приводить. Белицы засмеялись. Мать Веренея накинулась на них. — Чему зубы таскалите? Коему ляду? Ляд — ядец. В некоторых местностях — нечистый дух. В верховьях Волги — хлыст, принадлежавшие к ереси божьих людей. Обрадовались непутные. Их доброму поучают. Они хохочут без же рта непокрываючи. Да уймешься ли ты, устинья? Видно, только смехом в Москве ты выучилась. Уймись, говорю тебе, не только чергу возьму. Ишь, совести-то во сколько! Чем бы сердцем сокрушаться, да душой миляться, А им только смешки да праздные слова непутные! Ох, владычица, царица небесная! Какие, но не молодые-то люди пошли! Вольница такая, что не приведи, Господи! Пой, а ты, Васенька, пой, голубчик! Не успел начать, Василий Борисович, как дверь отворилась, и предстала манефа. Все встали с мест и сотворили перед игуменей обычные метания. Тишина в келарне водворилась глубокая. Только и слышны были жужжанье мух, да ровные удары маятника. «Ну что?» «Каково спеваете?» — спросила Манефа. «Изрядно, матушка, изрядно идет», — ответил Василий Борисович. «Что пели?» «Троицкую службу, матушка», — степенно ответил Василий Борисович. «Спасите, Христос, за твое попечение». Молвила Манефа, слегка наклоняя голову перед Василием Борисовичем. «По правде сказать наши девицы не больно гораздо. Не таковы, как на Иргизе бывали. Алю вас на Рогожском. Бывал ли ты, Василий Борисович, на Иргизе у матушки Феофании? Подай, Господи, ей царство небесное». «В Успенском монастыре». «Как не бывать, матушка, сколько раз?» Ответил Василий Борисович. «Вот уж истина, ангелоподобное пение там было. Стоишь, бывало, за службой-то, Всякую земную печаль отложишь. Никакая житейская суета в ум не приходит». «Да, великое дело, церковное пение. Душу к Богу подъемлет, сердце от злых помыслов очищает. «Что ж, матушка, и вашего пения пахать нельзя. Такого мало где услышишь», — сказал Василий Борисович. «Какое у нас пение». Молвила Манефа. «В лесах живем, по лесному и поем». «Это уж вы напрасно», — вступился Василий Борисович. «Не в меру своих певиц умоляете. Голоса у них чистые, ноту держат твердо. Опять же не гнусят, как во многих местах у наших христиан повелось». «А ты, друг, не больно-то их захваливай?» Перебила манефа. А кроме Марьюшки? Да разве вот еще липы с грушей? Липа — уменьшительная олимпиады, Груша — агрепины, Или, по просторечию, аграфены. И крюки-то невольно гораздо не разбирать. С голосу больше петь наладились, Как Господь дал. Ты, живучий в Москве-то, «Не научилась ли ноте петь?» Ласково обратилась она к смешливой Устинье. «Когда было учиться-то мне, матушка?» Стыдливо, закрывая лицо передником, ответила пригожая канонница. «Всю дома до да дома сидишь. На Рогожском-то всего только раз службу выстояла». «Она понятливая, матушка». «Я ее обучу», — улыбнувшись на Устинью, молвил Василий Борисович. Зарделась Устинья пуще прежнего от речей московского посланника. «Обучай их, Василий Борисович, всех обучай, которые только тебе в дело годятся. Уставь, пожалуйста, у меня в обители доброгласное, умильное пение». а то как поют кто в лес кто по дрова очень но уж вы строги матушка сказал василий борисович ваши девицы де место даже разумеют не то что по другим местам А вот бог даст доживем до праздника так за троицкой службой услышите каково они запоют «Троицкая служба трудная, Василий Борисович», — молвила Манефа. «Трудней ее во всем кругу нет. Круг церковный, устав службы на весь год. И стихеры большие, и канон двойной. Опять же, самогласных довольно. Самогласен — церковная песнь, имеющая свой особый напев». — Гляди, справишься ли ты, Марьюшка? — Справится, матушка, беспременно справится, — ответил заголовщицу Василий Борисович. — И седальны — особые церковные песни за всеночными, во время пения которых позволяется сидеть. — Не говорком будут читаны, все нараспев пропоем. — Уж истина! «Сам Господь принес тебя ко мне, Василий Борисович!» Довольным и благодушным голосом сказала Манефа. «Праздник великий! Хочется поблаголепнее, да посветлее его отпраздновать!» «Да, вот еще что! пение это пением, а убор часовни сам по себе!» «Кликните, девицы!» Матушку Аркадию да матушку Таифу. Шли бы скорее в келарню сюда. Сотворив поясной поклон перед игуменьей, Устинья чинно вышла из келарни. Но только что спустилась с крыльца, так припустила бежать, что только пятки у ней засверкали. Минут через пять вошла Аркадия, а следом за ней Таифа. Сотворясь поклоны поклонный начал перед иконами и обычные метания перед Игуменьей, поклонились они на все стороны и, смиренно поджав руки на груди, стали перед Манефой, ожидая ее приказаний. — До святой пятидесятницы недолго. Часовню надо прибрать по-доброму, — сказала Игуменья. — Все будет сделано, матушка, — с низким поклоном ответила Аркадия. Как в прежние годы бывало, так и но не устроим все. И полы, и лавки, и подоконники. Девицам вымы чисто-начисто. Не слушая уставщицу, продолжала манефа. Дресвой бы мыли, да не ленились, скоблили бы хорошенько. Поникодилы до да подсвечники мелом вычистить. «К Пасхе чищены матушка!» — заметила уставщица. А клады на иконах, как жарбы, горели. Не останавливаясь, продолжала Манефа. Березок нарубить побольше. Да что по-летошному у тебя осины с в часовню не было натащено. Горькие древеса неблагословенны. В дом господень вносить их не подобает. Березки по стенам и перед сольей расставить. Пол свежей травой устлать. Да что в траве ради благоухания И заря была, и мята и конуфер. На солью и перед аналогием Ковры послать новые большие. Выдай их, Тайфушка. До цветных бы пучков, чем вечернюю стоять, Было навязано довольно. Всем бы достало и своим, И прихожим молельщикам, которые придут. В субботу перед всеношной на сполья послать. Цветков бы всяких нарвали. А которые цветы Марья Гавриловна пришлет, те к иконам. Местные образа кисиями убрать лентами, да цветами, что будут от Марьи Гавриловны. А тебе, мать веренее, кармы изготовить большие. Две бы яствы рыбных горячих было поставлено, да две перемены холодных. Пироги пики пресные, с яйцами да зеленым луком. Да лещиков зажарь, да ладьи были бы с медом, ливашники с изюмом. А ты, мать Аркадия, попомни, Во всех паникадилах новые свечи были бы вставлены И перед местными, и передо всеми. Вечер поглядела я у тебя. В часовне-то, в заднем углу, Паутина космами висит. Чтоб сегодня ж ее не было, Катерина твоя за часов не ходит плохо. Скажи ей, на поклоны при всех поставлю. Только раз еще замечу. А ну-ка, Василий Борисович, благо девицы в сборе. Послушала бы я, как ты обучаешь их. Спойте-ка, радуйся, царица. Василий Борисович раскрыл меняю цветную, Оглянул ставших рядами певиц И запел с ними девятую песнь Троицкого канона. Манефа была довольна. «За такое пение! Мы тебе за вечерний хороший пучок цветной поднесем!» Улыбаясь, молвила она Василию Борисовичу. «Из самых редкостных цветков соберем». который Мария Гавриловна нам пожалует. Ха -ха -ха. Пучок от бы ему! с банный веник! — со смехом вмешалась Флёнушка. — Пусть бы его на каждый листок по слезинке положил. — Прекрати! — строго сказала Манефа. У Василия Борисовича не столь грехов, чтобы ему целый веник надо было оплакать. У старообрядцев... а также и в среде приволжского простонародия держится поверье, что во время Троицкой вечерни надо столько плакать о грехах своих, чтобы на каждый листочек, на каждый лепесток цветов, что держат в руках, капнуло хоть по одной слезинке. Эти слезы в скитах зовутся «Роса благодати». Об этой тарасе благодати» и в Троицкой псальме поется. Ха -ха, верь ты ему!» С усмешкой сказала неунимавшаяся Фленушка. «На глазах преподобен, за глазами от греха не свободен». «Замолчишь ли?» — возвысила голос Манефа. «Что за бесстыдница?» «Не подосадуй, Василий Борисович, на глупой девичьей речи. Она ведь у меня шальная». Василий Борисович только улыбнулся. «Искушение!» — встряхнув головой, промолвил он потом, и, вздохнув, завел с девицами догматик троицкой вечерни. Заслушалась манефа пение, просидела в келарне до самой вечерней трапезы. В урочный час вернее, с приспешницами ужину собрала, и манефа сама сидеть за трапезой пожелала. Когда вы были расставлены, все расселись по местам, очередная канонница подошла к Игуменье за благословением начать от пролога чтения. Василий Борисович сказал Манефе, «Не благословите ли, матушка, за место чтения спеть что-нибудь?» «Чего спеть?» — спросила Игуменья. «Духовную псальму какую-нибудь». — ответил Василий Борисович. — Не водится, Василий Борисович. За трапезой псальмы не поют, — заметила Манефа. — Как не поют, матушка? — возразил Василий Борисович. — Поют? Они ведь божественного смысла исполнены. Пристойно петь их за трапезой. — Сколько обитель наша стоит, — — Такого дела у нас не бывало, — сказала Манефа. — Да не бывало и по всему Керженцу. — Про Иргиз, от матушка, давеча выпоминали, подхватил Василий Борисович. — А там у отца Силуяна? Силуян — игумен Верхнего Преображенского монастыря в Иргизе, сдавший его единоверцем в 1842 году. — Верхним Верхнем Преображенском. Завсегда по большим праздникам за трапезой духовные псальмы бывало поют. На каждый праздник особые псальмы у него были положены. И в Лаврентьеве за трапезой псальмы распевали, в Стародубье и даны не поют. Сам не расслыхал, певал даже с отцами. «Право, не знаю, как...» — колебалась Манефа. «Да у меня девицы...» И псалм-то хороших не знают. «А вот я их богородичную плачу на днях обучил», подхватил Василий Борисович. Как пречистая Богородица у креста стояла доплакала. Да «Благословите-ка, матушка, пропеть». Нечего было делать, уступила манефа. «Бог благословит. Пойте во славу Божию», сказала она. Василий Борисович с Марьюшкой-головщицей, с Устиньей, Липой и Грушей стали впереди столов. К ним подошла Фленушка, и началось пение. «Во святом было в ограде, во Иерусалиме, На позорном лобном месте, на горе Голгофе, обеславлен, обесчещен». Иисус, Сыне Божий, Весь в кровавых язвах, На кресте бысть распят. Тут стояла Дева Мати, Плакала, рыдала, Сокрушалась и терзалась О любезном Сыне. Ах ты, Сын! Моя надежда, Иисус, Сыне Божий. Где архангел, кой пророчил, что царем ты будешь? Я теперь всего лишаюсь, я теперь бесчадно. Бейся сердце, сокрушайся, утроба терзайся». Со креста узрев, Сын Божий, плачущую мати, услыхав ее рыдания, тако проглаголов: Не рыдай мне, о мати, и отри ток слезный, Веселись ты, надеждой, я воскресну, Царем буду. Над землей и небом. Я тогда тебя прославлю И со славой вознесу тех, Кто тебя возвеличит. Смолкли последние звуки Богородичного плача. И в келарне, Хоть там был не один десяток женщин, Стало тихо, как в могиле. Только бой часовенного маятника нарушал гробовую тишину. Пение произвело на всех впечатление. Сидя за столами, келеницы умильно поглядывали на Василия Борисыча. Многие отирали слезы. Сама мать Манефа была глубоко тронута. "И откуда такую песню занёс ты к нам, Василий Борисович?" с умилением сказала она. "Слушаешь, не наслушаешься. Будь каменный, и у того душа жалостью растопится. Где? В каких местах научился ты? По разным обителям ту песнь поют матушка." скромно ответил Василий Борисович. И по домам благочестивых христиан поют. Выучился я петь ее в Лаврентьеве. А слыхал и в Куренях, и в Белокренице. А изводу она Суздальского. Курени или Куреневский раскольничий скит в юго-западном крае. Извод. Редакция. а также место происхождения или указание на место происхождения. А толь сказывают, из-под Суздаля разнесли ее по обителям. Спасибо, друг, что научил девиц плачу Богородичну. Много духовных песен слыхала я, а столь сладостной, умильной, не слыхивала, молвила манефа. «Много ли у тебя таких песен, Василий Борисович?» «Довольно-таки, матушка», — ответил он. С измальства охоту имел к ним. Кое на память выучил, кое списал на бумагу. Да вот искушение. Тетрадку-то не захватил с собой. А много в ней таких песен. «Жаль, друг». «Очень жаль, что нет с тобой той тетради», — молвила Манефа. «Который на память-то знаешь? Перескажи, девицам, «Запишут они их, да выучат». «Марьюшка, слышь, что говорю?» «Слушаю, матушка», — с низким поклоном отозвалась головщица. «Кончилась трапеза». Старицы и рабочие белицы разошлись по кельям. Мне фо присеву растворенного окна на лавку, посадила возле себя Василия Борисыча. Матаифа, мать Аркадия, мать Назарета, еще три Инокини из соборных старец, да вся певчая стая, стояли перед ними в глубоком молчании, внимательно слушая беседу и гуменье. с московским послом. Про Иргиз говорили. Знаком был он матери Манефе. Да и гуменство чуть не каждый год туда наездило и гащивала в тамошних женских обителях по месяцу и дольше. Василий Борисович также коротко знал Иргизский монастыри. Долго он рассуждал с Манефой о благолепии тамошних церквей, о стройном порядке службы, о знаменитых певцах отца Силуяна, о пространном и во всем преизобильном житии тамошних иноков и старец. «Как по падении благочестия в Старом Риме царь Град вторым Римом стал, так и по падении благочестия во Святой Афонской горе Второй Афон на Иргизе явился», — говорил красноглаголевый Василий Борисович. Поистине, царство иноков было. Жили они беспечально и во всем изобильно. Что земель от царей было им жаловано, что лугов, лесу, рыбных ловили всякого другого угодья. Житье немцам на той стороне. А иргизским отцам и супротив немцев было привольней. А теперь... «На Иргизе что?» — с горьким чувством молвила Манефа. «Не стало красоты церковной. Запустили обители, которые разорены, и знаку от них не осталось. Которые отданы храмцам на обе плесни. Так раскольники зовут Единоверцев». «Мерзость запустения, Данилом прореченная!» — проговорил Василий Борисович. «За грехи наши, за грехи!» — больше и больше оживляясь, говорила Манефа. Исполнился фиал Господней ярости. «Последние времена!» Пригорюнясь, вздохнула Таифа. «Да!» — сказала Манефа, величаво поднимая голову и пылким взором оглядывая предстоявших. По всему видно, что близится скончание веков. А мы во грехах, как в тени зловонной, валяемся. Заслепили очи, не видим, как пророчества сбываются. Дай-ка сюда пролог Таифа, ищи но 16. Таифа поднесла к манефе раскрытый пролог, указав казначей на строки она велела их читать громогласно И речи преподобный памва ученику своему Нараспев, стала Таифа читать. Се убогло голю чадо, Яко приидут дние, Внегда рассказят иноцы книги, Загладят отеческое жития И преподобных мужей предания, Пишущие тропари и елинское писание. Сего радио цириша, не пишите добрую грамотую в пустыне живущие словес на кожаных хартиях хоще бо последний род и жития святых отец и писате по своему хотению разве не исполнилось Задрожавшим от страстного волнения голосом спросила Манефа, пламенными очами обводя предстоявших. Не сбылось разве проречение преподобного? Давно сбылось, матушка. Еще в одни Патриарха Никона, отозвался Василий Борисович. Книгу веру возьми. Читай. двести четыре десять шестой лист, сказала Манефа. Таифа стала читать. К сему же внидет в люди безверие и ненависть. Речь, родьба, речь ссора, вражда, родьба клятва, а также заклятие, вроде лопни мои глаза. провалиться мне на всем месте и прочее. Пьянство и хищение изменят времена и закон, и беззаконующий завет наведут с прелестью и осквернят священные применения всех онных святых. древних действ, и устыдятся, креста Христова на себе носите. «Разве не видим того?» — поджигающим голосом воскликнула Манефа. Одна громче другой заголосили киленницы перебивая друг друга. «Изменили времена». Не от Адама, годам счет ведут. Начало индиката семеня дня на Васильев поворотили. Семень день Семена Столпника, 1 сентября. Васильев день, Василия Великого, 1 января. Речь идет о введении январского года вместо прежнего сентябрьского. Времен изменения. Безблагодатные. Новые законы пишут, без патриаршего благословения. Отметают городской закон Устинья на царя. Юстиниан Великий, император византийский. Некоторые из законов его в кормчей книге помещены под названием городского, то есть гражданского закона. И иных царей благочестивых, за место креста и Евангелия, И дальское зерцало в судах положили, а в том зерцале Петр богоборец писан. Господа кресты с шеи побросали. По купечеству даже крестоборство пошло. А все прелести наземная, елинские басни. Немцы, все немцы бед на Руси натворили, люторы. «Кальвины! Жить я христианам от немцев не стало! Распылались изуверством старицы, Злобой загорелись и хочешь Затрепетали губы, задрожали голоса. Однако, как лед холодная, Недвижно сидела манефа. Читай в Кирилловой книге Слово в неделю мясопустную, сказала она Таифе. Стала читать она. Також святый Иполит Папа Римский глаголет. Сия заповедахом вам да разумеете напоследок, Быть и хотящая болезнь. И молву и всех человек еже друг у другу развращение, и церкви Божии, якоже же простые храмины будут, и развращения церковная всюду будут, писания. «Не брегоми будут...» «Ниже читай. Басни до конца!» — прервала Таифу мать Манефа. «Басни до конца во мнящихся христианях будут...» — читала Таифа. «Тогда восстанут лжепророцы и ложные апостоли...» Человецы, тлетворницы, злотворцы, лжущие друг другу, прилюбодей, хищницы, лихоинцы, заклинатели, клеветницы, Пастырие, якожи волцы будут, а священницы лжу возлюбят. Софрон с корягой с желчью в полголоса Молвила Василию Борисовичу Манефа. Тот вздохнул и, пожимая плечами, Тоже в полголоса молвил. Искушение. Иноцы и чернорисцы Мирская вожделеют, Продолжала Таифа. Як от отздесущих, Прибавила манефа, окидывая взорами предстоявших. Старицы поникли головами. Белицы переглянулись. «О горе! Е где будет сие!» — читала Таифа. Вас плачутся тогда, и церкви божьи плачем велим». Зане ни приношения, ни же кадило совершится, ни же служба богоугодная, священные Бо церкви, яко овощная хранилища будут, и честное тело, и кровь Христова в днях онних Не мать явитеся служба угаснет чтение писания не услышится, но тьма будет на человечцах прекрати повелела манефа смолкла таифа и низко склонила голову несколько минут Длилось общее молчание, прерываемое глубокими вздохами старец. Встало с места манефа, мрачно поглядев на келейниц, сказала. «И тому по малом времени подобает быть». И. «Подобает, матушка. Вскоре подобает». Глубоко вздохнув, промолвил и Василий Борисович, вскинув, однако, из-под тяжка глазами на Устинью, у которой обильные слезы выступили от Таифина чтения и от речи игуменьи. «Что делается? Какие дела совершаются?» Опираясь на посох, продолжала Манефа. «Оглянитесь! Иргиза нет, Лаврентьева нет, На ветке пусто, В стародубье мало что не порушено. Оскудение священного чина Всюду настало, Всюду душевный глад». Пробил у креницу, не поминай мне Василий Борисович. Сумнительно. Мы одни остаемся. Да у казаков еще пока месть держится в мале древлее благочестие. Но ведь казаки люди служилые, как им за веру стоять? Стояли же за веру, матушка, и служилые. Робко ввернула слово Аркадия, слыша за великую начетчицу. «Когда?» — резко спросила ее Манефа, окинув строгим взглядом. «А стрельцы-то, матушка!» «Благочестивая рать, небрея моя!» Смиренно промолвила уставщица, сложив у груди руки, задрожавшие от грозного взгляда игуменье. «Пустого не мели!» — отрезала Манефа. «За веру стоять стрельцы в помышлении не держали!» Велел еким-патриарх угостить их на погребе, и пропили они древлее благочестие. «Что пустое городить!» Служил им людям, хоть и казаков взять, не до веры. Ихнее дело — царская служба, а вера — дело духовное, а особь статья. Истинная вера монастырями до да скитами держится, сирич духовным чином. А скудеет священный чин, перестанет иноческое житие, тогда и вере конец». «Нами стоит древлее благочестие, а много ли нас остается?» «Подумайте-ка об этом!» «Зачем, матушка, ропотом Бога гневить?» — молвил Василий Борисович. «Живете вы, слава Богу, в здешних лесах, тихо, безмятежно, никакого касательства до вас нет». «Не ропщу, Василий Борисович!» — сдержанно ответила Манефа. «К тому говорю, что пророчества сбываются. Скончание веков приближается. Блажен бдяй! Вот что!» «А что сказал про наше житие?» «Так поверь мне, Василий Борисович, обителям нашим, Недолго стоять, близится конец. Скоро не останется кого-то в, в мале времени не будет в наших лесах Хранилищ благочестия. И тогда не закоснит Господь положить конец Временам и летам. Замолчала Манефа. Никто ни слова ей в ответ. Матери крестились и шептали молитвы. Минуты через три мать Веринея, отирая обильно выступившие на глазах ее слезы, обратилась к игуменье. Наметни, как ты хворала, матушка! Ронженские ребята ко мне в келарню» Старчика приводили. В поломских лесах, Сказывал, спасался. Да лесот вырубать зачали, Так он в иное место пробирался. И сказывал тот старчик, Что твое же слово? По скорости де С веку будет. Антихрис де Давно уж народился, А под Москвой В гуслицах. И господни свидетели Уж с полгода ходят. Илья Пророк С Енохом Праведным «Пустяков не плети, Веренеюшка!» Перебила ее манефа. «Знать бы тебе горшки до да плошки, А пустяков не городить!» «Какие там Илья с Енохом объявились?» «Чего им в гуслицах делать?» Фальшивые деньги, что ли. Старчик, по всему видно, матушка, жития высокого. И дар разумения в пустыне не нескал. Пустого слова не скажет. Зачала было смущенная словами гуми неверенея, но, манев опять перебила ее. Тебе бы того, старца, напоить, накормить и всем упокоить, сказала она. Пустых речей с ним не заводить. — Да, друг, — немного помолчав, сказала манев, обращаясь к Василию Борисовичу. — Недолго, недолго пожить нам в обителях. Запустеет свято место. — Полноте, матушка, — молвил Василий Борисович. «Не сейчас же, вдруг!» «Господь милостив на ваш век потерпит!» «Не знаешь ты, Василий Борисович, здешних обстоятельств, потому так и говоришь», — сказала Манефа. «В иное время порасскажу. А теперь время идти на спокой». Ишь, как стемнело, ровно осенью. «Прощайте, матери, прощайте, девицы!» И слегка наклонив голову, пошла из келарни. Фленушка да Марьюшка вели ее под руки. Разошлись по кельям и матери, и белицы. Только у стене московка в веренейной боковуше что-то замешкалось. и вышла последнюю изо всех белиц и старец. Когда все разошлись, Василий Борисович несколько минут дружелюбно побеседовал с Вереней про гуслицких Илью с Енохом и за великую тайну сказал ей, что, отъезжая из Москвы, сам тоже слышал на Рогожском от матери Пульхерии. Этим Веринея была очень утешена». — Значит, ее, правда, не Манефина? — Значит, не ложное слово, — сказал ей старчик, приведенный Ронженскими ребятами. Распрощался, наконец, и Василий Борисович с Веренеей. Последний вышел он из келарни. На дворе стояла такая темень, что по кельям хоть огни вздувай. После продолжительного зноя под вечер потянуло прохладой с мокрого угла. Мокрым углом зовут северо-западную часть небосклона, откуда большей частью приносятся дожди. И скоро все небо застлалось тучами. Хоть немного дней оставалось до Петра Солноворота июня двенадцатого. Хотя исходились уж Вечерняя заря с утренней. Однако ж такая темнота настала, Что хоть в осеннюю ночь. Тишь была невозмутимая. Лишь вдали в заколосившемся хлебе Трещали кузнечики, Да по лесу раздавались изредка Глухие звуки батал. Батала — Глухой звонок, привешиваемый лошадям и коровам на шею, когда пускают их в ночное по лесам. За Волгой пастухов нет, скот пасется один по раменям, для того и привязывают ему батала. Каждый хозяин знает звук своего батала, и по этому звуку скоро отыскивает беспостушную свою скотину. Дождем еще не крапила, но сильно марила. Марит? Стоит духота, обыкновенно бывающая после долгого зноя перед грозой. Душный воздух полон был тепла и благовония. По сторонам часто вспыхивали зарницы, а в ту пору молодежи не спалось. Душная, неспокойная дремота, разымчивая нега всех одолевала. Ярхмель по людям ходил. А ходил еще в ту пору по Манефиной обители Конюк Дементий. Выпустив лошадей в лес на ночное, проходил он в свою работницкую избу ближним путем, через обитель мимо часовни. Идет возле высокой паперти, слышит под нею страстный шепот. и чьи-то млеющие речи. Остановился Дементий и облизнулся. Один голос знакомым ему показался. Прислушался конюх. Плюнул и тихими неслышными шагами пошел в свое место. — Ай да московский пивун! — проворчал он сквозь зубы. Не доходя к двора, Демитрий остановился. Постоял, постоял. И, повернув в сторону, спешными шагами пошел к крайней кельянке сиротского ряда. А жила в той кельянке молодая бабенка, тетка Семениха. А была та Семениха не девка, ни вдова, ни мужняя жена, мирской человек, солдатка. Ходит ярила по людям, палец страстью, туманит головы. А ноченька выдалась темная, тихо, теплая, душистая. Много жалует такие ночи, Развеселый ярхмель молодец